Глава пятая. Шотландское гостеприимство. А дальше наш путь лежал в Шотландию. В страну, овеянную рыцарской романтикой, произведений Вальтера Скотта, приключенческими романами Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» и необычным готическим произведением «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», великим циклом Артура Конан Дойля «Рассказы о Шерлоке Холмсе», произведениями Джеймса Барри в жанре детского фэнтези «Питер Пен». Так что нам было о чем побеседовать, кроме футбола, пока мы тарахтели на паровозе в Глазго. Город встретил нас пасмурной и ветреной погодой. Елы палы Это завтра под дождем бегать придется. Не пыхти, док. Свежий ветерок дует. К завтраму тучки и разгонит. Наши сопровождающие из Федерации футбола поехали по своим дворянским делам. А мы, пролетариат, оделись потеплее и пошли гулять по городу, осматривая его достопримечательности. К своему сожалению, про Шотландию я мало что знал, поэтому рассказывать ничего не стал, а также, как и остальные парни, глазел на окружающие дома и проходящий мимо народ. По пути заглянули в закусочную и подкрепились блюдами национальной кухни. Когда в трактир зашла толпа в 20 человек и заказала кучу еды, то, естественно, эта толпа стала желанными клиентами. Плодородные местные земли, богатое море и своеобразный климат позволяли появиться на столах шотландцев множеству продуктов — баранине, рыбе и овощам. Вот их-то мы и кушали в разнообразных вариациях. Пока готовилась еда, появился хозяин трактира, и, само собой, мы разговорились. «Так вы футболисты! Русский зенит!» «Нет, друзья, в Шотландии вам ловить нечего. Наши парни порвут вас, как тузик грелку. Поиграем, поглядим». Потом он куда-то свалил, и вскоре в зал стали набиваться завсегдатые таких вот заведений обычные работяги. Одним словом, через пару часов мы пели шотландские песни, обсуждали противостояние Селтика, Данди Юнайтеда, Хиберниана и Рейнджерса. Провозглашали тосты за независимость Шотландии как самого независимого из всех самых независимых королевств в мире. Парни выпили немного Эля, который нам усердно пытались подлить гостеприимные хозяева, желая ушатать нас до игры. В общем, мы были классными парнями, которые обязательно проиграют их клубу, потому что их клуб – самый сильный клуб в мире, не чита английским. Но мы не должны расстраиваться этому, а должны прийти сюда после игры и отметить это дело. Домашняя арена футбольного клуба Rangers стадион Айброкс. Официально вмещал в себя 50 817 зрителей. Однако нам казалось, что трибуны настолько плотно забиты стоящими людьми, что там не 50, а все 150 тысяч зрителей. А все 150 тысяч зрителей. Они орали так, что было немного неуютно от такого звукового давления. Мы разминались на поле, с линцой перекидывая мяч. На другой половине поля этим же занимались игроки Рейнджерса. Сэм, как думаешь, сильный клуб? «Бей-беги, как и все шотландцы. Думаю, что самый сильный клуб в нашем турнире был Арсенал. Второй Спарта. Остальные попроще. Мне понравилась Австрия. Думающие игроки и техничные. Но они слишком элегантны. Балерины». «Значит, обыграем?» «Подеремся и обыграем». Началась игра. Шотландцы ринулись вперед. Но и мы выполняли определенную перед игрой установкой. Прессинг игроков соперника на нашей половине – и постоянное давление нашими нападающими на их оборону. Против Кена грубо сыграл центральный нападающий, разбив Коле лицо ударом головы. Коля от души врезал тому по челюсти, и парень упал на траву. Свисток судьи, красная карточка, и Коля уходит с поля. След за ним на вынесли центрального нападающего Уилла Смита. Игра продолжилась. Пруд поймал грудью мяч. И пока обрабатывал его, получил подкат сзади. Да еще на него спереди налетел полузащитник, толкнув руками в лицо и грудь. Завалились все, но встал только пруд, сразу же захромавший на правую опорную ногу. «Капитан, ногу ломит, наступить не могу. Погляди, чего с ней?» Я ощупал ногу, попутно расспрашиваю. «Вроде просто ушиб. Ничего из ноги не торчит. Здесь больно?» «Мышца. Тогда точно ушиб. Чего с ними?» Я упал, а потому, кто сделал подкат собаке, по яйцам кулаком врезал так, что кулаку больно стало. А кто сверху упал, так тому лбом в нос ударил. Я представил себе, что там творится с детородными органами шотландца, если у прута даже кулак заболел. Но подошел к судье. «Мистер Макдауэлл, это не футбол, это борьба без правил. Переговорите с парнями, давайте играть в футбол». «Это вам шотландский футбол. Здесь играют настоящие мужчины, а не неженки». «Не вопрос. Будем играть по вашим правилам». Пока мы разговаривали, шотландского игрока вынесли с поля, который так и лежал в позе эмбриона. Второй же поднялся, но держался за нос, чихая. Крови не было, видать прут слабо ударил. Разыграв мяч, все-таки на пруте было нарушение, я шустро потащил его вперед, вовремя скинув лаврику. И отскочив от несущегося на меня, словно локомотив защитника скотов, потрусил к их воротам. Лавр финтами обыграл одного, другого шотландца и ткнул мяч к воротам. Его подхватил бинт, которого толкнули, но в падении он прокинул мне мяч. Я подставил ногу и забил первый гол. На поле царила грубость. Скоты бились не слабее англов. Поэтому постоянно возникали стачки. Были произведены разрешенные замены. А на поле вышли шотландские игроки, сменившие нокаутированного Смита и полукастрированного Макфина. Мы снова сражались в десятером против одиннадцати. Покумеков отошли в оборону, оставив впереди тройку нападающих. Как только мяч оказался у нас, шел длинный заброс на ребят, а я и остальная полузащита бежали на половину соперника, занимая тактические позиции. В общем, в одной из таких атак Бинт лихо проскочил мимо защитника и вогнал второй мяч. А вот дальше была драка команда на команду, включая запасных. Матч был остановлен, а бой сам собой сошел на нет, по причине того, что большинство шотландцев валялись в нокаутах или хорошо получили по морде и больше в бой не рвались. Нам тоже досталось, но многие из нас могли продолжать игру дальше. В драке мы победили. Я подошел к судье, который стоял и чесал голову, глядя на результаты побоища. «Господин судья, мы готовы продолжать игру». «Идите к черту с вашими предложениями! Поднимай своих балерин, а то разлеглись, как бабы на пикнике. Пусть встают и играют дальше», — зло ответил я. Организаторы матча, его комиссар, переговаривались с судьями и капитанами команд. «Господин Семенов, как ваши игроки?» «Помяты, но готовы играть». «Мистер Джеймс, как ваши?» «У нас матч первенства страны через три дня». «У нас матч первенства страны через три дня». Еще одна такая драка, и мне некого будет выставить на матч с Данди. А драка обязательно будет. Слишком принципиальный матч. Трибуны были перевозбуждены. Там стали толкаться и в тесноте, царящей на трибунах, люди начали падать на пол. Получилась серьезная давка. Матч был прекращен. Начались спасательные работы. На следующее утро местные газеты вышли повышенным тиражом. Мальчишки зазывал и кричали, стоя на перекрестках и размахивая газетами. Бойня и трагедия на Айброксе. Читайте в свежем номере, покупайте газеты и читайте. Я купил десяток экземпляров, как делал во всех городах, где мы играли. Графом также для отчета покупались газеты со статьями, в которых писалось о матчах команды. Резюме статьи было следующим. Зенитовцы оказались сильнее местных рейнджеров как в футболе, так и в боксе. Начавшаяся среди болельщиков давка привела к трагедии. В неразберихе были ранены 78 человек. Вот так закончился матч-турне. На следующий день в гостиницу, где мы проживали, началось нашествие журналистов и болельщиков-рейнджеров. Если журналисты пытались взять интервью, то болельщики громко грозились нас уничтожить. В интервью, которое давал я как капитан и один из немногих игроков, кто говорил по-английски, сказал «Я сожалею, что вместо праздника у людей случилось горе. Кто-то из родных оказался придавленным в свалке». Поэтому хочу обратиться к тем хулиганам, которые затеяли на трибунах потасовку. Завтра вы сами можете оказаться среди тех, кто травмируется или погибнет на стадионе. Надо уметь болеть за любимую команду, а не вести себя как горластая макака на дереве. Корреспондент газеты «Глазго Таймс» Алекс Скотт. «Что вы думаете о силе Рейнджерса, о самом матче?» Я улыбнулся, отвечая. «Если говорить о футбольной силе, то мы не успели ее увидеть». К тому же два гола их ворота, когда мы оказались в меньшинстве, говорят сами за себя. Как о бойцах тоже ничего особенного не скажу. Русские игроки избили их без вариантов. По поводу матча скажу так. Те, кто хочет драться, пусть идут в бокс. Те, кто хочет играть, пусть играют. Ведь намного интереснее смотреть матч, в котором есть красивые голы, обводки и интрига счета. Вчера был не матч, а грубая драка, соответствующая третьесортным командам, а не лидеру шотландской лиги. Лично меня футбол разочаровал. Я ожидал от вашего клуба настоящей игры, чтобы мы могли узнать истинную силу друг друга. Мистер Семенов, на улице шумят болельщики. Вы не боитесь расправы? Только дурак не боится толпы. В свою очередь могу сказать, что чтобы погасить накал страстей, я могу выйти в боксерском поединке или в обычной траке без правил, И по очереди отметили трех любых желающих проверить, насколько хорошо я дерусь. Я капитан команды, и поэтому первый отвечаю за нее. Так и передайте этим горлопанам. Алексей, вы серьезно будете драться с любыми бойцами? Так точно, господин граф. Набью еще и болельщикам рожи. Вышедшие из гостиницы после интервью журналисты обсуждали сказанное мной. Подойдя к кордону из полицейских, Скотт озвучил итоги разговора. «Господа болельщики, готовьте бойцов!» Капитан Семенов сказал, что готов отлупить подряд троих претендентов из тех, кого вы выставите. Это заело толпу капитально. «А как будем драться? А не сбегут ли они, пока мы будем готовиться?» «Я уполномочен обеспечить участие Семенова в боях. Сегодня в 16.00 на этой площади или в любом достойном бое спортзале на выбор болельщиков он даст сатисфакцию трем желающим – Мы же хорошо подкрепились в обед, часика два болтали о жизни, потом я размялся, часик спаррингуясь в бесконтактном бою с шустрым и старым и биндом. Я был готов к бою. В три часа у стен гостиницы стояла местная делегация. В полчетвертого мы встретились, обсудив условия драки. Против меня было два боксера и один типичный бандит, но все здоровые лоси, матерые бойцы за сто килограммов. «Леха, реально мощные мужики». Прорвемся, Таган, не в первый раз. Снова была пресса, фотографы и тотализатор. Парни, поставьте на меня все 30 фунтов. Да и свои ставьте, подзаработаем. Бой проходил на площади у главного холма города. Народу пришла целая тьма. Там же были натянуты канаты ринга, где мне предстояло биться не на жизнь, а на смерть противников. Сам-то я собирался жить долго и счастливо. Первый боксер упал в первом раунде. Он был тяжелее меня, килограмм на 30. Поэтому отнесся ко мне как к недостойному внимания легковесу. Но резкий апперкот и такой же хук свалили его секунд на 20 на землю. Гул разочарования пронесся по зрителям. Второй боксер подошел к бою более ответственно. Но он явно не знал, как дерется Майк Тайсон. Поэтому, когда я стал атаковать его, используя эту технику, он ничего не мог поделать со мной, получая сильные удары в голову и по печени. В итоге он падал раз пять, но вставал до 10 секунд пока не упал в шестой раз уже в нокауте. Как успехи, Таган? Старый дог гребут на тебе деньги. Сейчас бой без правил. Ты готов или, может, передохнешь? Устал маленько, но ничего. Мне без правил легче драться, чем боксировать. Соперник тоже был мужик мощный, тяжелее меня, но опыт схваток чувствовался. Он не подпускал к себе, довольно шустро маневрируя. Если бы он атаковал, мне было бы легче поймать его на контрприем. Но он не атаковал, а изображал активную оборону. То есть совершал движения руками, подскоки и отходы, но контакта не было. Народ стал шуметь, подбадривая бойцов. Я подвигал руками, изображая попытки нанести удар. Нанеся резкий и сильный удар ногой по лучевой кости, выставленной вперед руки шотландца. Мужик вскрикнул, отдернув руку. А я тут же ногой в прыжке залепил тому в голову так называемый хайкик. Мужика повело, что было видно, а я подскочил и добил его кулаками. Поскольку дрались мы в последнем бою без перчаток, то синяков и кровоподтеков я ему понаставил хороших. Мужик упал, и я уселся на него, но бить по лицу не стал, а просто заломил ему руку на болевой прием. Безоговорочная победа. Я поклонился публике на все четыре стороны и пошел к своим товарищам. Народ молчал. За 20 минут трое лучших бойцов были побеждены, словно школьники а их противник даже не запыхался. Веселым и беззаботным я выглядел внешне, а в реальности, конечно, устал как морально, так и физически. К нашему руководству команды обратился лорд Гамильтон, председатель футбольной федерации Шотландии. Господа, нам бы очень не хотелось, чтобы так завершилось поистине триумфальное турне русского зенита по Европе. Не пойдет ли граф Кугельбекель на то, чтобы ваша команда провела еще один матч с Кубком Лиги на ваш выбор? Не вижу препятствий, давайте обратимся к команде. Возможно, у них будут свои предпочтения. Для второго матча был выбран клуб «Селтик». После уличного боя в гостиницу, где проживала наша команда, подошли два дорого одетых шотландских денди: «Мистер Семенов, мы представители боксерского клуба «Арена». Это самый лучший клуб города, да будет вам известно». «Теперь это мне известно, господа. Зачем я вам понадобился? Вы очень хорошо провели показательные бои с нашими профессионалами. Мы впечатлены увиденным. Спасибо. Я должен был победить в этих боях. Мы имеем честь предложить вам контракт с нашим клубом. Мы хорошо платим своим топам. Заманчиво. Что мне нужно для этого? Остаться в Шотландии? Нет, господа, это исключено». «Наш пароход в Россию отправляется через два дня. Завтра матч с Селтиком. А после него я могу провести платный бой по вашим правилам. К тому же это надо согласовать с руководителем нашей делегации, господином Кугельбергом. Вы так уверены в себе, что после футбола готовы драться 15 раундов? Я думаю, что уложу вашего бойца гораздо быстрее. Так что, господа, я даю свое согласие на бой завтра. Теперь обсудим мой гонорар. Вы ставите жесткие финансовые условия». Раз есть возможность, нужно заработать. Был бы я здесь как боксер-одиночка, то мог бы на годик и задержаться. А так, у меня слишком много дел в России. А вы боксер? Я трехкратный чемпион России по боксу в полутяжелом и первом тяжелом весе. Это по нашей классификации от 75 до 85 килограммов. А по вашей – 165 до 167 фунтов. Вот тебе и раз. Вы профессиональный боксер? Любитель. Пятнадцать раундов на ринге не проводил. Я не собирался отказываться от денег, тем более, что это была одна тысяча фунтов стерлингов, что составляло по кросс-курсу девять тысяч рублей. Это очень неплохие деньги. А варианты поражения я даже не рассматривал. Сейчас на боксерском ринге технически я был на голову выше соперников. Пусть физически я был не так силен, как другие боксеры, не имел рельефных мышц и не давил габаритами, как многие тяжеловесы, но был жилистый, с отличной дыхалкой и просто в приличной спортивной форме. А удар у меня стал весьма чувствительным. В общем, заснул я в отличном настроении. На следующий день в 18.00 пришло время футбольному матчу. Матч проходил на арене Селтик Парк, который напоминал футбольный ад. Толпа была не меньше, чем на Айброксе, и орала она еще громче. Зато игра получилась действительно футбольной. Были единоборства, игровая грубость, но в целом судейство было хорошим и матч нам понравился. Прямолинейность игры островной команды с навесами в штрафную или таранными спортами центрафорварда и инсайдеров через нашу защиту к воротам натолкнулась на оборону с подстраховкой, непривычную тактическую схему игры с центральным защитником волнорезом и вторым чистильщиком, а игру решило технически сильное нападение. В начале счет был 3-3, но во втором тайме мы отгрузили еще три безответных гола вратарю Стюарту. После матча мы поблагодарили игроков Селтика за красивую и чистую игру, а болельщиков за их объективность. Потому как по ходу матча часть болельщиков стала поддерживать нашу команду. Наверное, это были болельщики Рейнджерса или других клубов. После матча ко мне подошли два знакомых мне денди. Мистер Семенов. Ох, парни, я уже забыл про бой, а он через час, однако. Бой был заявлен как неофициальный матч-реванш. В боксерском зале присутствовал весь спортивный бомон Глазго из тех, кто ценил бокс. Естественно, была и наша команда. Мой соперник с первого взгляда казался опасным бойцом. Я ожидал, что против меня выставят супербогатыря, но на ринг вышел мужик лет 27-30, килограммов под 90. Довольно жилистый, координированный. И, судя по проведенной при разминке троечки, довольно резкий. Так что я даже напрягся, пожалев, что отказался обговаривать деньги на случай поражения. Мол, мне по боку, кого вы против меня выставите, обсуждаем только приз победителя. Но ничего, эта мысль как появилась, так и пропала. Мы пожали друг другу руки, рефери дал команду «бокс» и понеслось. Парень осторожничал. Он довольно грамотно защищался, часто отскакивая назад, то есть двигался по рингу. Поначалу я ощущал какой-то диссонанс. Так боксируют средние весы, но никак не тяжи. Но потихоньку приноровился к его манере боя, пытаясь подловить финтом, проводя серии обманных ударов в голову, а сам выцеливал его печень. Но парень грамотно просчитал меня и вовремя разрывал дистанцию. Он почти не наносил удары, усыпляя мою бдительность, так что я сам чуть было не проспал серию встречных ударов. Он активизировался, проводя двоечки и отжимая меня в угол ринга. Я поднырнул под его кросс и выскочил из угла у него сбоку. Пока он разворачивался, я провел отличный хук в подбородок, от которого его откинуло на канаты. Но он устоял, сразу уйдя в защиту. В общем, мы провозились друг против друга пять раундов, пока я не поймал его в ближнем бою на апперкот, после чего добил ударом в печень. Победу нокаутом в пятом раунде одержал Алекс Семенов! После боя ко мне подошел Крис Маклиш, так звали этого бойца, пожав мне руку и подняв ее вверх. В ответ я от души поблагодарил боксера за красивый и умный бой, пожелав ему побед в будущем. Так что получил я свои деньги, став попутно еще и неофициальным чемпионом Глазго по боксу в тяжелом весе, отобрав это звание как раз у Маклиша. А также заработав призовые на тотализаторе, что у всей команды составило примерно 1005 фунтов. После боя поздно вечером к нашему руководству, куда был приглашен и я, как капитан и тренер команды, снова подошли представители клуба «Глазго Рейнджерс». «Господа, нехорошо так вот заканчивать встречу. Предлагаем доиграть тот матч со счета 0-2 в вашу пользу к 20-й минуте. Предлагаю сыграть с чистого листа. Все-таки у нас остался неприятный осадок, что вместо игры устроили драку. Завтра игра, мистер Семенов». «Хорошо». Команды выходили на поле, и после того, как я протянул руку капитану соперников, и мы пожали их, обстановка разрядилась. Напряженность ушла, но остался игровой азарт. Игра была боевой, но без умышленной грубости, столкновения были чисто игровыми. Счет был 2-2, когда за пять минут до окончания матча Таган нанес мощный удар из-за пределов штрафной площадки, и мы вышли вперед 3-2. Такой результат продержался до конца игры.